многие из которых были превращены в руины бомбардировкой с воздуха и еще дымились. Весь этот гигантский табор, текучий по своему составу, но имевший из своих старожилов, весь этот табор, пополняясь новыми людьми и транспортом, образовался здесь уже недели две назад и жил своим особенным, неповторимым бытом. Это была невообразимая смесь остатков воинских подразделений, коллективов учреждений и предприятий, всех видов транспорта, беженцев всех социальных категорий, возрастов и семейных положений. И все усилия, все внимание, вся деятельность этих людей были направлены на то, чтобы как можно ближе придвинуться к реке, к узкой полоске на плавного моста через Донец. Но если все усилия людей, сгрудившихся в таборе, сводились к тому, чтобы попасть на мост, все усилия военных людей, ведавших переправой, сводились к тому, чтобы не пустить этих людей на мост, а в первую очередь дать переправиться частям Красной Армии, отходящим на новые рубежи обороны между Донцом и Доном в этой борьбе индивидуальных и частных вопль усилий и военной государственной необходимости, в условиях, когда враг вот-вот мог появиться и на том, и на этом берегу Донца, и когда слухи, один чудовищнее другого, подогревали взаимно противоречившие страсти и усилия, в этой борьбе и проходила повседневная жизнь табора. Иные организации стояли здесь так долго, дожидаясь очереди, что успели нарыть щели в земле. Иные разбили палатки, сложили временные очаги, на которых варили пищу. Лагерь был полон детей. И день и ночь тянулся через Донец сплошной узкий поток машин, людей, подвод, по обеим сторонам которого люди переправлялись на плотах, на лодках, Тысячи голов скота, мыча и блея теснились на берегу и шли вплавь. Переправу ежедневно по нескольку раз бомбили и обстреливали с самолетов немцы, и тотчас же начинала бить охранявшая переправу зенитная артиллерия, звенели зенитные пулеметы, и весь табор в одно мгновение разлетался по степи. Но только исчезали самолеты, как все вновь возвращалось на свои места. С того момента, как Ваня попал в этот табор, у него уже не было другой цели, как только отыскать машину, на которой ехали Ковалевы. В нем боролись два чувства. Он уже начинал понимать, сколь велика опасность, и ему хотелось бы, чтобы Клава с родителями была уже не только по ту сторону Донца, а и по ту сторону Дона, И в то же время он был бы счастлив, если бы встретил Клаву еще здесь. Они бродили по табору Вани и Жора, ища своих краснодонцев. Как вдруг от одной из подвод кто-то окликнул их по именам. И Олег Кошевой, их товарищ по школе, загоревший, как всегда, свежий, аккуратный, с выражением оживленной деятельности во всей его легкой, широкими плечами фигуре, и в поблескивающих глазах золотящимися ресницами уже обнимал товарищей сильными большими руками и крепко целовал в губы. Они набрели на машину шахты «Один бис» с Валько и Шевцовым, на подводы с Улей и с роднёй Кошевого и на тот самый детский дом, который выбрался из Краснодона усилиями Вани и Жоры, и заведующая о котором теперь даже не узнала их. Глава одиннадцатая Во всей той части табора, куда вышли Ваня и Жора, и где властвовала жесткая, смуглая рука директора шахты-1БИС Валько, был уже порядок. Машины, подводы стояли отдельно, вытянувшись в линии,